Об одном ли только предмете идет речь, или о всех без исключения предметах данного класса, или не о всех, а о некоторых, в большинстве, многих, почти всех, нескольких и тому подобное. Между тем, во многих суждениях, которые высказываются в доказательствах и словах, именно этого и не видно. Например, человек говорит «люди, злы Ведь мысль его не ясна. Все люди, без исключения, или большинство. Не зная этого, нельзя, например, опровергать подобного тезиса, потому что способы опровержения тут различны. Иногда приходится выяснять, всегда ли свойственен предмету тот признак, который ему приписывается,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 или же только вероятным в большей или меньшей степени, очень вероятным, просто вероятным и тому подобное. Или же нам опровергаемый, например, тезис кажется только возможным, нет доводов за него, но нет доводов и против. Опять-таки, в зависимости от всего этого приходится приводить различные способы доказательств. Между тем о выяснении этих различий в тезисе, различий в степенях модальности, как называет их логика, заботятся меньше всего. Для малообработанного среднего ума, какую мысль не возьми, она или достоверна или несомненно ложна. середины нет. А вернее он о таких тонкостях,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 Но такой взгляд глубоко ошибочен. Во-первых, в среднем времени на выяснение идет немного. Если есть трудные случаи, то есть и чрезвычайно легкие, требующие 2-3 секунд. И надо помнить, что длительность выяснения очень сокращается навыком в нем. Во-вторых же, и это самое главное, Время, потраченное на выяснение, всегда окупается, часто в 100 крат, в 1000 крат. Оно не только вносит в доказательство и спор недостижимую без него ясность и отчетливость, и целесообразность, но обыкновенно очень сокращает спор, делая невозможными различные и бесполезные доказательства, не того, что следует доказать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 Надо так приучить себя к выяснению тезиса перед доказательством или спором, как мы приучены брать вилку перед тем, как есть бифштекс.